Режим Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 7. Разговор. Читает Беозет. Прошло уже около месяца с тех пор, как он начал охоту. С того дня он ходил за город каждые 6 дней. Хм, в начальной школе ему тоже позволяли играть в игры только по воскресеньям. Теперь эта охота напоминала ему о тех светлых днях. Как запах навоза напоминает вам о радостном лете у бабушки в деревне. Колокол уже отзвонил 21 час. Ален в лавке оружейника. Хойта, уж не знаю зачем они тебе, но такие пойдут. Хозяин лавки вручил ему шарообразный объект. Размер где-то с бейсбольный мяч. Алин взвесил его в руке. О, спасибо вам большое, 60 серебряных, да? Такой разговор проходил между матерым оружейником и восьмилетним мальчиком. Ален отдал деньги и получил взамен три шара. Неплохо в руке лежит. Это будет отличной заменой обычным камням. Отправив свои шары в хранилище, он зашагал домой. Сегодня он пришел забрать заказанные ранее оружейник оружейника стальные мячики. С его разговора с дворецким прошло уже четыре выходных. Естественно, каждый увенчался охотой. Уровень даже поднялся до 12 -го. Повышение статов несомненно радовало, но вместе с ними пришла и проблемка. Камни начали ломаться при броске. Одна из причин этому его нынешний билд. Сейчас ему на охоте джигады уже не нужны, так что он их заменил на е зверей, включая и левел ап. Результатом стало взрывное увеличение силы, и камни больше не выдерживали удара. При контакте с черепом гоблина камни превращались в шрапнель. Он уже давно израсходовал все камни, что привез из деревни. Взамен он попросил оружейника изготовить ему сию необычную игрушку. Оружейник, которому всегда приходилось воять клинки многотысячными ударами молота, сказал, что какой-то шар сделать труда не составит. Всего 20 монет за это возьмет. Но все-таки много мне таких игрушек хочется. И доспехов надо, и огненный магический инструмент сойдет. И шаров таких еще штук 10 было бы прям славно. И еще оружие. Но оружие можно оставить напоследок. В конце концов, призывом вскормленный, призывом возвращенный. Он стал организовывать письмо Санте, у себя в заметках. Огненный магический инструмент стоил три золотые. Доспехи были разными, но за хорошие тоже придется выложить золото. С оружием все примерно так же. Как-то ощущение, прям как от сбора обвеса после прихода в новый город. М -м -м, ностальгия. Ему почти нравилось, что у него деньги заканчивались. Что же купить, а что же не стоит? Куда же пойти, а куда вот не надо? Новый город и новые возможности. Прям сердечко трепещет от воспоминаний. Охоться на монстров, зарабатывай деньги, получай опыт и улучшай снаряжение. Воистину, мечта свободного бродяги. Деньги, правда, почему-то в виде фиксированной зарплаты. На должности слуги он получал определенную плату. В конце ноября ему уже выдали 50 серебряных монет. Его зарплата 50 монет в месяц, то есть 6 золотых в год. Но зато налога нету, в конце концов платит ему сам сборщик налогов. И поскольку ему только 8, положено ему, похоже, вдвое меньше, чем обычному слуге. В конце концов, нормальных слуг не принимают раньше, чем в 12. Зарплата каждого ранга помесячная: дворецкий 5 золотых, камердинер 2 золотые, слуга 1 золотая. Наставнику, кстати, платят одну золотую и 50 серебряных. Заботливый наставник расскажет вам, что хочешь. Заботливый наставник расскажет даже о зарплате дворецкого, о которой он и знать-то не хотел. Можно было бы и больше заработать, конечно, если бы только гильдия засчитала вырезанную мной популяцию гоблинов. Но... Хм, ну да, жизнь от этих денег не зависит. Да и гильдия у черта на куличиках. Из-за его самонов, действующих как щиты, гоблины его до сих пор ни разу даже не коснулись. Так что денежек, может, ему и хочется, но и без них он не помрет. Он вернулся в усадьбу. Уже поздно, так что думал сразу в кровать отправиться. Но тут его глаза повстречались с Рикелем. «Эй, Ален. «Да, добрый вечер, господин Рикель!» «Ты что натворил?» Дворецкий к себе зовет. Э? Блин, вообще ничего в голову не приходит, но вызвали, значит, надо идти. Он сказал, что понял и отправился к комнате дворецкого. Тук-тук. Прошу прощения, это Ален. Входи. Голос из-за двери почему-то раздался с задержкой. Он вошел, и ему указали на уже знакомый диван. «Вызывали?» «Угу». <говорит> «Хоть это его тут вызывали, но кроме короткого <говорит> <говорит> «Угу», хозяин покоев больше не произнес ни слова». Ален стал терпеливо ждать начала разговора. «Ален, ты хорошо справляешься со своими обязанностями». Я много наслышан от других слуг о твоей работе. Наконец, дворецкий заговорил. Похоже, тщательно подбирает слова С Спасибо. Но на членов дома Гранвер всегда направлены взоры, поэтому очень важно всегда вести себя наилучшим образом. А? О чем это он? У меня проблемы. Эм, да. «Чем ты занимаешься в свой выходной?» Глядя прямо в глаза Алина, спросил Дворецкий. «Э?» Каждый выходной он уходил до восхода. Уже не слабая такая целеустремленность. Но помимо этого он еще и возвращался всегда после 21. Так продолжалось на протяжении всего месяца. Дворецкий явно считал, что в этом было что-то странное. «Эм, и что теперь делать?» «Думай, думай, думай!» Когда его голова непроизвольно стала отворачиваться в сторону, Дворецкий тут же добавил еще удар. «Пока не расскажешь, ты не покинешь эту комнату!» «Ясно. Ну, рано или поздно это должно было случиться. Он охотился прямо возле города». Так что, как ни старался, он избегать случайных встреч, а иногда ему все равно приходилось сталкиваться с бродячими авантюристами. Может, стал ходить слух о черноволосом мальчике, бродящем по лесу среди магических зверей. Такой слух вполне мог добраться и до усадьбы. Но опять-таки, если от него потребуют прекратить охоту, для него это невыполнимо. «По выходным я охочусь на магических зверей за городом». Он ответил прямо. «Магических зверей?» эм, Да? да. чего то такое ощущение, что дворецкий удивился. Мм, у него даже зрачки расширились». «Себас уже казалось, что у мальчишки не все дома». М -м, «Магических зверей, да?» Так ты за этим Урикеля Рикеля расспрашивал о гильдии, горах Белого Дракона, авантюристах и магических зверях в округе. Наставник меня продал за тридцать серебрянников, хотя нет, скорее уж он рассказал дворецкому, когда тот даже и не спрашивал. Верно. И выходной ты просил объединить ради охоты. Почему охота? «Я сын Родана, охотника Наборовов». «А?» Слова почему-то вышли естественно, словно так он все это время и думал. Что он хотел быть похож на своего отца. «Хм, если так подумать, яблоко от яблони». Они были похожи, возможно, больше, чем он думал. Но заметил он это только после расставания». Ну, это тоже, наверное, закономерно. Да, они с Роданом были самыми обычными отцом и сыном. Выходной мне необходим именно для этого. Необходим? Хм, нет, все-таки ты сын Родана. Казалось, что дворецкий чему-то сдался. Наверняка этот мальчишка просто вырос под слишком сильным влиянием родона. Ребенок-героя деревни, неудивительно, что охота ему необходима как воздух. Настолько, что он готов уйти со службы барону, если ему совсем запретят ей заниматься. Себас до сих пор помнил решимость в глазах мальчика. «Понятно. Ну, хотя бы шеф-повару постарайся не доставлять проблем. Для него его работа — это смысл жизни, в конце концов м, -м? Шеф-повару? А это да, это может на него повлиять. Шеф слишком уж любит готовить. Само по себе это, конечно, хорошо и славно, но как результат шеф всегда тратит больше, чем заложено в бюджете. Все ради своих исследований на великих просторах кулинарного искусства. И, может, от того, что возрастом он не уступает тому же дворецкому, Ален частенько видел, как эти двое сражаются по поводу бюджета. Я понимаю, это не станет помехой моим обязанностям. И, Ален, я хочу, чтобы для тебя этот дом тоже стал смыслом жизни. Так же, как и для него. Эм, да... А вот это может быть непросто. Работать на кого-то даже в другом мире — это явно не входило в мои детские мечты. Пока он просто ответил первое, что в голову пришло. На что дворецкий только покачал головой. — Так что ты с кроликами сделал? Э — Э? Услышав об охоте от восьмилетнего мальчишки, что почти вдвое ниже его ростом, Первое, что пришло дворецкому в голову, — это рогатый кролик. Можешь не скрывать, продал мяснику на карманные расходы. Так ведь? Понятно, это может быть неплохой повод сменить тему. Простите, он решил признаться. Хм, если по городу поползут слухи, что работникам дома Гранвер приходится зарабатывать на стороне, последствия могут быть серьезными». «Я понимаю. Режим «Поруганный ребенок» активирован на полную мощность. Но, конечно, никакого мяса он мяснику не носил. Для этого ему бы пришлось еще идти к мяснику и обратно. А это его драгоценное охотничье время. Он бы никогда не стал тратить его столь бездумно. Только камни, только хардкуар. Ведь в итоге опыт важнее денег. Ну да ладно». Мясо есть мясо. Дом Гранвер купит его у тебя. Правда? Нет, то есть спасибо, конечно, тут уж выручили. Выбрасываемый мусор вдруг в деньги превратился. Мечты сбываются. Ммм, ну не радуйся так. Не то, что я могу тебе дать много. Хм, серебряная монета за одну меру будет справедливой ценой, полагаю». Стоит ли мне ему мясо гоблина предложить? Хм, вопрос хороший.